Андрей проснулся от того, что Алиса всхлипнула во сне. Он осторожно приподнялся, стараясь не шевелить рукой, на которой лежала ее голова, и некоторое время смотрел, как подрагивают ее ресницы. Они легли поздно, потому что почти два часа провели в отделении вместе с Олегом. Пили крепчайший чай и говорили обо всем, что случилось, не как чужие люди, а как... Андрею пока никак не удавалось придумать название их тандему. Не потому, что дружбы как таковой между ними не могло быть, а скорее лишь по причине нехватки времени для того, чтобы узнать друг друга лучше. Однако Андрей ни на минуту не забывал о предостережении Матвея, и, как бы ему не нравился Олег, старался придерживаться лишь основной темы разговора. На обратном пути Алиса храбрилась, но отчаянно зевала и клевала носом. Когда они добрались до дома, то сразу упали в кровать. «Как ты, моя отчаянная девочка?» – прошептал Андрей, прижимая ее к себе уплываю поплывем вместе ага засыпая она улыбалась ее дыхание становилось все тише и спокойнее я люблю тебя прошептал он зарываясь носом в ее волосы и ощущая себя абсолютно и бесповоротно счастливым она вздрогнула и ухватилась за его запястье тш прошептал андрей андрей пробормотала она и уставилась на ковер Где? О, Господи! Развернувшись, она выдохнула. Сон какой странный, приснился. Не помню про что, но... Она замерла, когда его руки ласково прошлись по ее спине и затылку. Голос мамы услышала. Такой знаешь, как никогда раньше. Все наладится, успокоил он ее. Я все для этого сделаю. Ты как? Еще полежим или будем вставать? Алиса потерлась носом о его грудь и снова вздохнула. Мне нужно убедиться в том, что с ней все хорошо, понимаешь? Конечно. И потом я не знаю, как будет потом. Я все решу, твердо ответил он. В этот момент, несмотря на скопище противоречивых мыслей, Андрей был уверен в том, что сможет защитить не только Алису, но и ее мать, о которой у него и мнения-то еще никакого не было. Важно было то, как сама Алиса относится к ней. Она ее любила и переживала. А значит, как бы ни сложились обстоятельства, эта женщина заслуживала того, чтобы к ней отнеслись по-человечески. Они позавтракали домашними пельменями, которые лежали в хозяйском холодильнике, и отправились в городскую больницу.